Танцевальную веранду с примыкающей к ней стойкой бара Архенбах по праву считал своей гордостью. Он лично следил за ее строительством и при необходимости в соответствии с собственными представлениями об архитектурной целесообразности вносил изменения в типовой план. В результате получился очень милый, уютный уголок, со всех сторон окруженный высокими деревьями с густой листвой, создающими иллюзию затянутых зелеными гобеленами стен. По краю веранды, Перпендикулярно стойке бара тянулся ряд небольших круглых столиков, на каждом из которых был установлен неяркий светильник в форме полураспустившегося бутона тюльпана. Остальное место, обнесенное невысоким парапетом, декорированным под плетеную изгородь, было отдано желающим потанцевать. Как и предполагал Чейд, именно сюда и потянулись после ужина гости. Среди приехавших не оказалось любителей ночного купания, что порадовало Архенбаха в обязанности которого, помимо всего прочего, входило еще и наблюдение за отдыхом постояльцев на воде. К девяти часам вечера по местному времени, когда сумерки сгустились настолько, что окружающие красоты, растворившись в полумраке, утратили большую часть своей привлекательности, фонарики под крышей танцевальной веранды превратились в волшебные огоньки, манящие к себе всех проходящих мимо. Когда Чед появился возле веранды, там царил идиллический покой, о котором он мечтал весь этот день. Негромко звучала напевная музыка, но пока ещё никто не танцевал. Люди прохаживались по веранде или сидели у столиков. Здесь легко и непринуждённо завязывались временные, непрочные знакомства, характерные, наверное, для любых мест отдыха. За стойкой бара орудовали двое варкалов. Судя по тому, как мелькали в их руках бокалы, бутылки и шейкеры, Они неплохо справлялись со своими обязанностями. Возле Чейта остановился высокий молодой человек со светлыми волосами и очень светлой кожей, характерной для землян, длительное время проживших на планетах системы Сиреневого Солнца. «Простите, вы управляющий этого комплекса?» – вежливо осведомился он. «К вашим услугам?» – с улыбкой ответил Чейт. «В таком случае вам следует заняться своим обслуживающим персоналом». Так спокойно и вежливо произнёс молодой человек. Ваш бармен, прежде чем налить мне бокал мартини, прочитал целую лекцию о вреде алкоголя. По-моему, подобное недопустимо для заведений такого уровня, как ваше. Благодарю вас, что вы вовремя поставили меня в известность. Сохраняя на лице улыбку, человек слегка наклонил голову. Я займусь этим вопросом прямо сейчас. Молодой человек в ответ тоже слегка поклонился и отошёл в сторону. Скрипнув зубами, Чейд развернулся в сторону бара. Чуть раньше его к стойке подошла глубокожая сирианка. чейт успел услышать только последние слова-фразы, произнесенные взволнованной дамой на повышенных тонах. «Да вам-то какое дело!» «Простите, уважаемая!» Чейд деликатно тронул даму за локоть. «Я управляющий этого комплекса». «Управляющий?» Женщина окинула чей-то быстрым взглядом с головы до пят и, похоже, осталась довольна результатами осмотра. «Отлично! В таком случае, может быть, вы сами смешаете для меня коктейль?» Чейт бросил гневный взгляд на Варкала за стойкой, невозмутимо поигрывавшего блестящим шейкером. «Эта дама заказала особый коктейль», – ответил на немой вопрос чей-то бармен. «Такого состава нет в рецептурном справочнике, с которым ты нас ознакомил» тут же добавил находившийся неподалёку второй воркал. Он отличается повышенным содержанием алкоголя, что может оказаться небезопасным для функции ряда жизненно важных органов и отрицательно сказаться на мозговой деятельности потребителя подобной смеси. Если же употреблять такой коктейль регулярно, это вызовет вначале привыкание, а затем тяжёлую форму алкогольной зависимости. «Представляете, чего я уже здесь наслушалась?» с тоской посмотрела на чья-то серианка. Чейт быстро улыбнулся даме, после чего вновь обратил всё своё внимание на Варкалов. — Немедленно сделайте коктейль, который она просит! — прошипел он сквозь плотно стиснутые зубы. — Но Чейт... — Я сказал немедленно! — рявкнул Чейт, стукнув кулаком по стойке бара. Оба Варкала в испуге взмахнули крыльями, опрокинув при этом с десяток стоявших у них за спиной бутылок. — А вы умеете разговаривать с подчинёнными? — с усмешкой заметила Сирианка. Чейт одарил её ещё одной улыбкой, похожей на оскал. «Вы слышали, что я сказал?» Полушёпотом произнёс он, переводя взгляд с одного варкала на другого. «Если через три секунды на стойке не будет стоять заказанный дамой коктейль, можете оба считать себя уволенными. У меня на складе стоит автоматический бармен». «Но, Чейт, раз. Я не могу взять на себя такую ответственность. Два. Хорошо» примирительным тоном произнёс Варкал. Пусть это останется на твоей совести. Сказав это, он пару раз энергично встряхнул шейкер, после чего открыл крышку, наполнил стоявший на стойке высокий стакан и кинул в него витую соломинку. «Благодарю вас», – насмешливо произнесла серианка. «Но если мне каждый раз придётся таким же образом добиваться исполнения заказа, уверяю вас, подобного больше не повторится», – горячо заверил серианку Чейт. «Что ж, хочется в это верить», – серянка взяла со стойки бокал с коктейлем и направилась к столику, за которым ее ожидал спутник. Так как у стойки больше не было желающих наполнить стаканы, Чейт вновь обратил все свое внимание на варкалов. «Черт возьми! Ваше дело не читать посетителям лекции, а наливать им то, что они просят! Но, Чейт, мы проявили всего лишь вполне обоснованное беспокойство» в коктейле, заказанном этой дамой, и в самом деле слишком много алкоголя. «Это же сирианка!» – хлопнул ладонью по стойке Чейт. «Она троих, таких как я, перепьет. Все сирианцы отличаются пониженной чувствительностью к алкоголю из-за бешеной активности алкоголь-дегидрогеназы, вырабатываемой их организмами». «Прости, Чейт, но мы этого не знали», – смущенно признался один из барменов. «Ну так и не стройте из себя умников». Чет еще раз хлопнул ладонью по стойке. «Делайте только то, что положено. Я поставил вас за стойку вместо автоматического бармена для того, чтобы вы привлекали посетителей своим экзотическим видом, а вовсе не для того, чтобы вы полоскали им мозги своими идиотскими теориями, в то время как людям просто хочется выпить». Сделав внушение барменам, Чейд отошёл к углу стойки и, присев на высокий табурет, ещё какое-то время наблюдал со стороны за работой двух варкалов. Теперь обслуживали клиентов чётко и быстро, но по тем косым взглядам, которые оба они время от времени быстро бросали в его сторону, чейт почему-то решил, что варкалы только и ждут его ухода, чтобы снова приняться чесать языками. Или что там у них было вместо языков. Помимо наблюдения за барманами Чейд присматривался и к расположившимся на веранде гостям. По большей части они только пили и вертели головами по сторонам. Одна молодая пара попыталась было танцевать, но то ли музыка их не устроила, то ли смутили устремлённые в их сторону взгляды остальных посетителей, но вскоре они вернулись к своему месту за угловым столиком. Публика явно скучала. Чед решил, что пришла пора несколько подзадорить её. Пора было начинать шоу. Чейд приложил немало трудов и стараний для того, чтобы представление получилось увлекательным и в меру экзотичным. Поскольку на артистические способности варкалов особенно рассчитывать не приходилось, он, как постановщик, сделал упор на чисто внешние эффекты. Решив, что в своем обычном виде варкалы смотрятся слишком уж непритязательно, Чейд декорировал их с помощью люминесцентных красителей. Вдохновение он черпал из старых вестернов, А потому, снабдив тела варкалов боевой раскраской, цветовой гамме и вычурности узоров, которые позавидовали бы лучшие гримеры, он еще вдобавок украсил их лысые черепа пучками разноцветных перьев. По замыслу Чейта, выступление раскрашенных воркалов должно было представлять собой некое подобие боевых плясок воинственного племени дикарей, напор и агрессивность которых должны были скрыть полнейшее неумение варкалов танцевать. Для большей убедительности Чейд снабдил своих артистов боевыми топорами и копьями, небольшую партию которых он вместе с остальными грузами заказал у поставщиков. Накануне выступления Чейд продемонстрировал Варкалам видеоматериал об экзотических танцах туземцев, который ему удалось найти. воркалы отнеслись к демонстрации с исключительным вниманием, а потому Чейд оттешил себя надеждой, что они хотя бы смогут повторить то, что видели на экране. Чет перегнулся через стойку и нажал на спрятанную под ней кнопку. На крыше веранды зажегся зеленый фонарь, приглашающий артистов начать выступление. Первым сигналом о том, что группа самодеятельных артистов приближается к веранде, стал истеричный вопль маленькой полной дамы, сидевшей за крайним столиком. Остальные присутствующие еще не успели понять, что так сильно напугало ее, а на веранду уже влетела группа дикарей в боевой раскраске. Варкалы полностью вошли в образ. Издавая безумные воинственные вопли, они принялись носиться по веранде, размахивая своим оружием. А один особо одарённый артист вскочил на столик, за которым сидела пара с Сириана, и, вскинув копьё над головой, принялся совершать исключительно неприличные телодвижения, бешено вращая бёдрами и что-то выкрикивая при этом. Для стороннего наблюдателя ковардак устроенный на веранде группой ворвавшихся на неё варкалов, изображающих из себя диких аборигенов, вполне мог сойти за театрализованное представление. И даже более того, оно могло вызвать улыбку своей пародийностью и примитивистской реповатостью. Но тем, кто находился вблизи вошедших творческий раж артистов, было явно не до смеха. Женщины истошно вопили. Мужчины пытались прикрывать их собственными телами, но одновременно с этим и высматривали пути к бегству. Трещали опрокидываемые столики, доносился звон бьющейся посуды. И во всем этом гвалте тонули крики чей-то, пытающегося урезонить своих артистов и одновременно донести до всех присутствующих мысль о том, что все происходящее всего лишь веселое шоу. Дополнительный эффект кошмара произвёл появившийся не весь откуда Архенбах. Привлечённый криками ужаса, он проломился сквозь невысокий кустарник, влетел на веранду, поднялся на задние лапы и, не понимая, что происходит, растерянно заревел. Решив, что помощи ждать неоткуда, люди принялись прыгать через парапет, надеясь найти спасение в своих домах или на худой конец в окружающем их диком лесу. Чейту с помощью Архенбаха удалось задержать на веранде только четверых гостей. У женщин была истерика. Мужчины тупо матерились и порывались бежать следом за остальными. С неимоверным трудом убедив несчастных в том, что все в порядке, ситуация под контролем, а дикари нейтрализованы, Чейт передал их в руки Архенбаха, а сам, схватив фонарик, кинулся в лес собирать остальных. Примерно через полчаса, К нему присоединился и Архенбах, который, осмотрев все бунгало, нашел еще пятерых гостей, лишь один из которых мирно спал и ничего не знал о происшествии на танцевальной веранде.